И сразу все кончики схоронит. Да торопливость в таком деле может повредить. Пусть кто-нибудь другой на фабрику съездит. Есть подходящий паренёк. Сгужонок нам послали. Сейчас я его в бухгалтерии наставляю. Но решил с вами посоветоваться. Может, такие дела и не вам подчиняются? Только ведь особый отдел всё равно ЧК, да и знакомство, думаю, старое имеем правильно решили, сказал Вячеслав Рудольфович. Пусть ваш паренёк посвежим следам на фабрику наведается, а потом мы снова с вами потолкуем. Вот и я так прикидывал, Вячеслав Рудольфович. В пачке текущих дел появилось ещё одно заявление, требующее разбирательства. Вячеслав Рудольфович внимательно перечитал его и подумал, что подобных дел теперь будет много. Срочная телеграмма рев воинсовета Вячеслав Рудольфович Перебил мысли голос вошедшего в кабинет Сераешкина. По данным разведки на западной границе наблюдается сосредоточение банд. Со стороны Эстонии готовится к налёту Богданов со своими головорезами. В Латвии Данилов на направлении Витебск-Смоленск снюхались Евдман и Павловский. На Украине Махновцы и Тютюнник завершились. Ревенсовет просит немедленно принять меры боевой готовности. Я уже распорядился. Голос Сыроежкина становился все тише и тише, словно отплывал вдаль. Вячеслав Рудольфович тряхнул головой, но перед глазами поплыли разноцветные круги. Воздух, казалось, сгустился, перехватило горло, и острая боль всплеснулась под лопаткой. Вячеслав Рудольфович попытался глубоко вздохнуть, но она режуще отдалась в груди. Едва удерживаясь, чтобы не застонать, Ефим Фродорович стал осторожно отваливаться на спинку кресла. В шкафу, переисте сказав о одыжекино, в верхнем ящике там, приказ что есть капе. Чекистский носок шкафу рванул дверцу. Предлагается капа остановить, обязать товарища Минжинского взять отпуск и отдохнуть немедленно впредь до письменного удостоверения врачей о здоровье. До тех пор приезжать не больше двух-трёх раз в неделю, на 2-3 часа. Ленин. Глава шестая. В предместье Бинкур называли русским Парижем. На тесных улочках, мощённых седым булыжником, жили бывшие княгини, Алексеевцы и Дроздовцы кафе-шантанные певички, вдовы действительных тайных советников, спекулянты, полковники, приват-доценты, журналисты, скороспелые поручики из юнкеров, тенора, лакеи, оставшиеся без хозяев и конногвардейцы, занимающиеся таксомоторным извозом. Набитые, как копченые салака, в ящики, в сырые дома с узкими подслеповатыми окнами, подвалы и мансарды — Они неведомо как добывали пропитание, ругали большевиков, пьянствовали, стрелялись, певецствовали, дико ссорились, сочиняли планы освобождения России и со слётными просьбами о вспомоществовании обивали пороги соотечественников, которым удалось спасти от комисаров не только душу и тело. Здесь повсюду слышалась русская речь. Новые люди появлялись и исчезали каждый день. Инженер Головац, непреметно глядевшись по сторонам, вошёл в кафе, каких в Бинкуре было множество. Посетители сидели здесь целыми днями за стаканом дешёвого вина, обсуждая газетные и прочие новости. Инженер Головац сразу был отакован соседом по столику. Мужчины неопределённого возраста в потёртом пальто с залоснившимся бархатным воротником. Это же невероятно, громко сказал сосед, тыкая пальцем в газетный лист. Пишут, что большевики предоставляют бесплатно жильё, а этот кровопийцы с ежикомбо требует с меня немедленно 117 франков за вонючую комнатёнку на мансарде. Подошить представитьсь. Профессор Мисягин из Петербургского университета. Эленская культура времён Перикла. Подумать только, дают бесплатное жильё. Инженер Головас назвал себя, и уловив в глазах профессора голодненький блеск,